«Зеро, ты меня слышишь?» – повторила Дина в четвертый раз. Каким-то образом решив для себя, что слышит, но сил ответить у него нет, она продолжила и сообщила хорошие новости. «У нас получилось. Я вижу Изи в оптику. Траектории сойдутся где-то через полчаса». «Хорошо», – ответил он. «Хорошо». Дина вздрогнула, услышав хоть какой-то ответ, но второе «хорошо» прозвучало намного тише первого – и она поняла, что на больше его не хватит. Остального она решила не говорить. Дзиро, заживо погребенному в камере силовой установки Эмира, замерзающему насмерть и одновременно поджаривающемуся радиации, было совсем незачем знать, что именно Дина видела в телескоп. Последние два года это называлось «облачным ковчегом». В названии подразумевался какой-то поэтический смысл, но сегодня он и в самом деле был похож на «облако». Изи, которую она в контрастном свете открытого космоса привыкла видеть резко и отчетливо, сейчас закуталась в поблескивающее и подмигивающее одеяние. Аналитик сказал бы, что оно состоит из материальных частиц. Было и без слов понятно, что в Изи попал болид. Других подробностей разобрать не удавалось. Запуск двигателя и мира ради которого «Дзиро» пожертвовал жизнью, вывел их на орбиту, очень близкую к орбите «Изи». Та же плоскость, та же средняя высота. Единственная разница заключалась в том, что она была более овальной и, согласно расчетам, пересекала путь «Изи» дважды в течение каждого оборота вокруг Земли. Вот-вот ожидалось одно из таких пересечений, поэтому с точки зрения Дины космическая станция приближалась к ней, целиком заполняя окно «Изи» на экране компьютера, заставляя уменьшать увеличение, давая все более резкую, все более подробную картинку. Минута шла за минутой, и Дина все яснее понимала, что произошло. Камень, видимо, пришел под углом, успешно разменувшись с Эмальтеей, и ударил в районе x 2 хаба вокруг которого вращались второй и третий торы. Значительные сегменты обоих торов отсутствовали, и они больше не вращались. Начиная оттуда, хребет Изи, ее центральный стержень, был изогнут. Распростертые крылья верфи все еще крепились к камбузу, однако их перекосило, оттуда шел поток какого-то мусора. Первоначальный тор, тот, где находился банан, все еще вращался и выглядел единым целым, но, приблизившись, Дина увидела, что и он поврежден, вероятно, разлетевшимися после удара обломками. По ледяному фюзеляжу распространился негромкий стук, Вероятно, они столкнулись с обломком. Это неважно, его скорость навряд ли велика, и мир мог протиснуться сквозь целую тучу подобного мусора, даже не заметив. В окне на экране запустилось видео, которое вызвал к жизни датчик движения на одном из схватов, и она увидела дрейфующее в космосе человеческое тело. У Дины перехватило горло. Какой-то частью сознания она прикидывала то, если она обнаружит на месте Изи корабль-призрак, если она вообще последняя из выживших. Вчера перестал отвечать на вызов Вячеслав. Перед этим он сообщил, что страдает от поноса. Понос из-за облучения означал смертельный приговор. Вместо того, чтобы ожидать неизбежного, Вячеслав мог попросту покончить с собой. Одна за командным пультом Эмира Дина медленно скользила к Изи, безжизненно дрейфующей в космосе, и какое-то время воображала себя единственным человеком во Вселенной. Потом со стороны шахтерского поселка замигал красным направленный прямо на нее лазер, и сознание Дины расшифровало сигналы азбуки Морзе. «Высылаем эмки для заключительного маневра с отделившимися каплями, в контакт не вступать, добро пожаловать домой!» Ответить она не могла, просто ждала и наблюдала. По экрану проплывали обрывки, теплоизоляции, куски конструкций, витамины, иногда тела. Дина поворачивала камеру и меняла увеличение, пытаясь разглядеть подробности. Все, что находилось впереди звезды, выглядело сравнительно неплохо. Шахтерский поселок и хранилище генетического оборудования Мойра, похоже, не пострадало совсем. «Это хорошо». От тучи отделились три мки и легли на курс, который через несколько минут приведет их к миру. Дина догадалась, что они собираются взять корабль на буксир, уткнуться в осколок носами и двигателями, чтобы придать окончательную доль ТВ для встречи. Таким образом, смысл первого предложения становился понятен. Однако фраза про отделившиеся капли оставалась загадочной. «Зачем каплям отделяться?» Да, собственно, что вообще означало словосочетание «отделившаяся капля». Однако, когда Дина провела телескопом по дуге в пространстве впереди и позади Изи, а капли, как правило, были запаркованы именно там, она обнаружила, что на орбите странным образом пустовато. Впрочем, так ситуация выглядела на глазок. Подвергнуть утверждение строгой проверке без доступа к параматрице было невозможно. Тут она сообразила, надо просто включить на планшете соединение с сетью. Вскоре после отлета с Изи Дина его отключила, поскольку вне зоны действия сети эта функция лишь зря сажала батарею. И действительно, вскоре на планшете появилась иконка, возвещающая, что сеть обнаружена. Вероятно, ее ретранслировала одна из эмок. Потребовалось еще минуты две, чтобы устройство загрузило все мейлы и смс которые накопились у Дины в ящике за время отпуска. Чтобы убить время, она опять стала играть с телескопом. Пока она водила им туда-сюда, ее внимание привлекла необычная деталь. Дина вернулась к ней и увеличила изображение. Это был ЦМА, причем необычно крупный, пять сегментов с осиной талии посередине. Внизу двигатель самого мощного типа из имеющихся в комплекте ЦМА. Над ним толстая гроздь топливных баков, третий сегмент – талия. Представлял собой единственную каплю со шлюзом сбоку, командный модуль, решила Дина – такой же, как и на Новом Керде. Над ним находилась триада, а на самом верху — толстая шляпка гептады. Все окружала сетка структурных элементов. По краям сетки, словно попавшие в паутину мухи, располагались небольшие модули. Дина узнала маневровые двигатели. Самой замечательной частью аппарата были огромные топливные баки, намекавшие на дальний полет. Вот только куда? Сооружение плавало, В нескольких километрах впереди Изи. Почти все капли из этого региона словно куда-то смыло. Планшет закончил загружать сообщения, большая часть которых уже безнадежно устарела. Дина отсортировала их по дате, начиная со свежих, и стала просматривать заголовки. За последние несколько часов почти ничего не пришло. Это понятно. Облачный ковчег явно был в это время занят совсем другим. Но одно, почти с самого верха, привлекло ее внимание открытое коммунике от президента JBF народу Облачного Ковчега». Один только вид этих слов подействовал на нее словно удар солнечное сплетение. Тем не менее, Дина нажала на сообщение и открыла его.